Часть 2. Эффективные навыки для сложных переживаний. В первой части этой книги мы исследовали, как различные виды мыслей могут приводить к неприятным эмоциям, когда для этого созревают условия. Мы также исследовали, как различные эмоции, в свою очередь, проявляют мысли, которые изначально выбили нас из колеи. Вот несколько примеров. Вы полагаете, что прикасались к чему-то покрытому пестицидами, И начинаете беспокоиться, что передали эти вещества ребенку. Возникает тревожное состояние. Затем вы говорите себе, что глупо беспокоиться о чем-то столь незначительном и маловероятном. Потом вам становится стыдно за то, что вы тревожились. Тогда вы начинаете критиковать себя за слабость. Но у вас все еще остается беспокойство по поводу того, что вы отравили собственного ребенка. Поэтому вы избегаете его и ненавидите себя. Вы общаетесь с коллегой на работе, испытывая чувство неловкости. Вы начинаете сумрачно размышлять о том, не сказали ли вы что-нибудь неуместное. Начинаете нервничать, затем размышляете о том, почему этот человек заставляет вас нервничать, и осуждаете его за то, что он ведет себя так, будто он умнее или лучше вас. Потом испытываете гнев на него, а после этого и на себя за то, что осуждаете. Ваш гнев усиливается, когда вы думаете о том, что сходите с ума и все заканчивается тем, что вы хотите пробить кулаком стену. Подобные петли обратной связи проявляются сходным образом при каждом из диагнозов, которые мы обсуждали, а также у лиц, формально не являющихся больными. Мысли и чувства могут переплетаться многими способами, но то, как мы смотрим и реагируем на них, оказывает огромное влияние. Мысли и чувства определяют наше поведение, но с помощью правильных инструментов мы можем снизить их влияние. Инструментами, которые мы выделяем для этой цели, являются приемы когнитивно-поведенческой психотерапии, особенно экспозиция с предупреждением реакции, а также диалектическая поведенческая терапия. В следующих главах мы рассмотрим несколько распространенных проблем, с которыми сталкиваются люди, когда пытаются справиться сразу с нежелательными мыслями и неприятными эмоциями. Если вы знакомы с приемами борьбы с навязчивыми мыслями и страхами, то можете использовать когнитивные и экспозиционные примеры. А если вам трудно управлять своими состояниями при повышенной активности ума, и если захлестывают мысли и чувства, тогда помогут приемы, основанные на ДПТ. Если вы лучше освоили стратегии преодоления трудностей через ДПТ, то можете воспользоваться плюсами от снижения силы ненависти к себе и эмоционального разброда, но затем обнаружите, что проблема нежелательных навязчивых мыслей по-прежнему не решена. Если стратегии экспозиции и ДПТ не согласуются, у вас есть веская причина испытать острое чувство неудовлетворенности. Стратегии экспозиции могут акцентировать отказ как от анализа, так и от попыток выяснить, обоснованы ли ваши страхи, прежде чем двигаться дальше. Но стратегии ДПТ, могут подтолкнуть рассмотреть аргументы за и против обоснования того, как вы относитесь к своим страхам. Таким образом, цель этой части состоит в том, чтобы прояснить, где ЭПР и ДПТ способны достичь наилучших результатов в совместной работе, чтобы дать максимальный эффект. Несмотря на то, что не каждая глава касается непосредственно ваших проблем, все равно будет полезно изучить эти концепции, чтобы выяснить, как они способны вам помочь. Глава 6. Приспособление к стрессовым нагрузкам versus компульсии. Если вы умеете пользоваться ЭПР для противодействия страхам, тогда вы, возможно, уже поняли, что для достижения прогресса необходимо научиться справляться со стрессом без компульсий. Однако это может привести к некоторой путанице в отношении того, какой объем дистресса вы должны быть готовы терпеть и что вам дозволено с ним делать. Иногда люди, практикующие экспозицию, отождествляют преодоление дистресса с использованием компульсий, поэтому нужно лучше прояснить этот момент. Компульсия — это стратегия бегства от неопределенности. Она уменьшает дистресс, например, внушая мысль о том, что страхи, скорее всего, неправдивы. Если у вас возникает навязчивая мысль о своей сексуальности, и вы просите любимого человека убедить вас в том, что ваши влечения и интересы не выходят за пределы нормы, это компульсия, потому что она устраняет неопределенность в отношении содержания страха. Психологическая адаптация, напротив, не делает ничего такого, даже если это может помочь сгладить дистресс. С учетом вышеприведенного примера, нет ничего компульсивного в том, чтобы реагировать на тревогу из-за навязчивой мысли в отношении своей сексуальности, медленно дышать и говорить себе «фу, да чего неприятно, что ж, я сумею с этим справиться, нужно вернуться к тому, что я делал до того, как во мне запустился этот процесс». Обратите внимание на то, что все это не касается ни содержания мыслей ни неопределенности. Так вы просто работаете с дистрессом, получая возможность оставаться с неопределенностью. Короче говоря, компульсии связаны с бегством, а психологическая адаптация — с расстановкой ориентиров. Компульсии уводят от дистресса, склоняя к анализу содержания нежелательных мыслей. Стратегии приспособления к стрессовым нагрузкам позволяют лучше справляться с дистрессом и не связаны с содержанием навязчивых мыслей. Например, медитации и физические упражнения могут уменьшить стресс, но они, скорее всего, будут стратегиями приспособления к стрессовым нагрузкам. Если только у вас нет страха потерять осознанность или. Обсессии по поводу физической формы. Обратимся к опыту Гледис. Гледис 25 лет. Недавно она устроилась на работу своей мечты в бухгалтерскую фирму. Гледис выросла в небольшом городке и поступила в колледж, но ее офис находится в крупном городе. У отца Гледис повышенная тревожность. Он беспокоится из-за того, что его дочь живет в большом городе. Он регулярно предупреждает ее о том, что она должна заботиться о своей безопасности. Его беспокойство усилилось после того, как Гладис сняла недорогую квартиру в районе, который отец считает опасным. Поскольку Гладис никогда раньше не жила в большом городе и не привыкла запирать дверь в квартире, она арендовала квартиру на высоком этаже, а также установила дополнительную систему безопасности, включая камеру у дверного звонка и тройные замки. Вскоре после своего переезда Гладис начала проверять, правильно ли заперты замки. Каждый раз, когда она проверяет замки, она говорит себе, что уже проверила их, и она знает, что сделала это, но стоит ей направиться к станции метро, как она начинает бояться, что к ней в квартиру вломится бандит и украдет ее вещи или будет подстерегать ее. Она изо всех сил пытается уравновесить навязчивое желание постоянно проверять замки, а также осознает необходимость справиться с дистрессом. В попытках использовать навыки преодоления трудностей в рамках ДПТ, в частности, навыки толерантности к дистрессу, она топчется на месте, так как чувствует, что идет против себя, не проверяя дверь и заслуживает, чтобы с ней случилось что-то плохое. В конце концов, она сдается. Каждое утро поворачивает назад и возвращается к двери, чтобы проверить ее в последний раз. В результате она едва успевает вовремя зайти в офис, что, в свою очередь, стало причиной ее нового беспокойства как бы коллеги не сочли ее безалаберной. Нельзя подчиняться бесполезным компульсиям. В области поведенческих методов лечения есть несколько базовых принципов. Психологические проблемы отчасти берут начало в ошибочных или непродуктивных способах мышления. В случае Гладис это страх, что она оставила дверь квартиры незапертой и из-за этого случится нечто ужасное. Психологические проблемы также коренятся в усвоенных моделях бесполезного поведения. Гладис неоднократно приходилось слышать о том, что мир опасен, и она должна защитить себя. Люди, страдающие от таких же проблем, как у Гладис, могут научиться более совершенным способом справляться с трудными ситуациями, что позволит сгладить симптомы и повысить качество жизни. Однако иногда эти принципы противоречат друг другу. Навыки ДПТ по определению сложных ситуаций могут помешать выполнению задач по экспозиции, как того требует ЭПР. Согласно экспозиционной части ЭПР, мы должны открыться мыслям, страхам и ситуациям, которые вызывают тревогу и толкают компульсиям, в то время как ее часть в виде предотвращения реакций предписывает при исполнении решимости не участвовать в компульсивном поведении при провоцировании страха или обсессии. Но когда возникает страх, За какого-то человека ДПТ советует задаться вопросом о том, оправдан ли этот страх. Он оправдан, если ситуация соответствует фактам, и не оправдан, если она не соответствует им. Позже у вас будет возможность воспользоваться пошаговым руководством, чтобы проверить факты. Когда страх оправдан, вы избегаете этой ситуации. Например, оправдано бояться перебегать оживленную трассу, потому что вас, скорее всего, собьет машина. Поэтому имеет смысл не бегать через дорогу. А вот если страх не оправдан, то ДПТ предписывает сказать себе «Мой страх неоправдан мне не нужно действовать в соответствии со своими побуждениями убегать или уклоняться». В случае Гладис, страх оставить дверь не запертой не оправдан, поэтому мы бы посоветовали ей смириться с дистрессом и не проверять, закрыта ли дверь. В ДПТ вы поддаетесь страху, если он не оправдан, и избегаете ситуации, если он оправдан. Тогда как в ЭПР вы подвергаете себя страху, как если бы он был оправдан. Что ж, на этом этапе вы можете быть сбиты с толку. Вы должны избегать размышления ситуации или подвергнуть себя ее воздействию. Ответ на этот вопрос звучит так. Сделай то и другое, но осознанно. Откройтесь переживанию, осознанность. Примите его, экспозиция. Не пытайтесь ничего исправить, предупреждение реакции, а затем отпустите ситуацию, продолжив путь, диалектика. Конечно, все время сохранять осознанность утомительно, но этот навык помогает как в ВПР, так и в ДПТ. Грамотное приспособление к стрессовым нагрузкам. Если наше развитие протекает нормально, то чем старше мы становимся, тем лучше проявляем свои физические, эмоциональные, когнитивные и психологические способности. В противном случае никто из нас просто не смог бы выйти из дома. Мы не рождаемся с программным пакетом навыков. Более сложные навыки, необходимые, чтобы справляться с жизненными трудностями, нужно изучать. Например, навыки управления эмоциями. Но даже когда вы научитесь управлять эмоциями, вы все равно можете вести себя опрометчиво если вас собьет с ног неожиданное событие. Даже здоровые в душевном смысле люди, как известно, могут ударить кулаком в стену или напиться, когда наваливаются проблемы, или отрицать очевидное, например, игнорировать последствия потенциально опасных действий, таких как незащищенный секс, быстрое вождение или употребление наркотиков. Все это не назовешь подходящими стратегиями психологической адаптации, даже если они какое-то время имеют эффект. Грамотное приспособление к стрессовым нагрузкам ⁇ вот наиболее эффективный способ отстраниться от действий по кругу и без всякой пользы, руминации и других ментальных ритуалов. Например, для Глэди с подходящим механизмом психологической адаптации будет договориться с подругой, чтобы она возила ее на работу. Тогда девушке придется сосредоточиться на системе ценностей, которая учитывает время других людей. Другими словами, Гладис больше не сможет постоянно возвращаться, чтобы проверить дверь квартиры, потому что тогда будет чувствовать себя виноватой за то, что заставило подругу ждать. Более того, поставить интересы подруги выше собственных — это своего рода экспозиция, при которой Гладис открывается страху. Важно, чтобы Гладис не компенсировала эффективный метод психологической адаптации поведением, при котором ее изначальная компульсия сохранилась бы. Например, если она проснется раньше обычного, чтобы было достаточно времени много раз проверить дверь, это сведет на нет цель грамотного приспособления к стрессовым нагрузкам. Если она подобной компенсации закрепит у себя манию проверять дверь, это может повлечь другие пагубные последствия, такие как плохой сон, вялость и постоянная валидация беспочвенного страха. Компульсия. Волк в овечьей шкуре. Мы используем термин ⁇ компульсивный ⁇ для обозначения повторяющейся назойливой схемы действий, от которой нет пользы ни в практическом, ни в моральном смысле. Компульсии ⁇ это действия, призванные создать определенность, тогда как, к большому нашему разочарованию, на самом деле определенность недостижима. Возможно, компульсия на время убирает навязчивые и нежелательные мысли, и связанные с ними неприятные чувства, даже дает иллюзию определенности. Но этот опыт, является временным и в конечном счете посылает сигнал мозгу о том, что компульсии необходимы, и наши страхи наверняка оправданы, тем самым закрепляя круговорот обсессий и компульсий. Однако стороннему наблюдателю компульсия может показаться вполне адаптивной. Мы можем понять, что человек с ОКР-загрязнение, слишком часто моющий руки, чтобы контролировать страхи по поводу распространения микробов, ведет себя неадекватно. Но представьте хирурга с компульсией мытья рук. В данном случае мытье рук однозначно уместно в качестве предоперационной процедуры для обеспечения стерильной обстановки. Но в то же время слишком частая мытье рук может быть у хирурга способом уменьшить обсессию ОКР. Дело в том, что определенные экстремальные и повторяющиеся формы поведения могут и не быть компульсиями. Просто понаблюдав за человеком с таким поведением, нельзя определить, Является оно компульсивным или нет? Хирург, безусловно, должен продолжать часто мать руки, а заодно проверять себя на ОКР, если это вызывает у него беспокойство вне работы. Многим людям знакома цитата Альберта Эйнштейна «Безумие — это делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов». При всей остроумности этой фразы и ее применимости к научным экспериментам мы не можем до конца согласиться с ней. В некоторых случаях здравомыслие заключается в том, чтобы делать одно и то же снова и снова и ожидать разных результатов. Представьте ребенка, который учится кататься на велосипеде, повторяя одни и те же движения снова и снова, пока не научится балансировать и не перестанет падать. То же самое относится и к повару, который раз за разом готовит одно и то же блюдо, стараясь сделать все правильно. Мы немного поправим фразу Эйнштейна. Имеет смысл многократно пробовать одно и то же, если находишься в процессе обучения, но если повторяющиеся попытки сделать одно и то же причиняют страдания, тогда вам, вероятно, нужно попробовать что-то другое. Изучите ниже приведенные примеры психологической адаптации и компульсий. Определитесь с тем, попадает ли ваше поведение под ту или иную категорию. Компульсии. Повторение поведения снова и снова, чтобы убедиться в определенности или до тех пор, пока что-то не станет в самый раз в ущерб другим показателям. Психологическая адаптация. Вы сделали все, что в ваших силах, и вы можете смириться с некоторой неопределенностью, чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности. Компульсии. Посвящение свободного времени задачам, требующим полной отдачи, лишь бы облегчить дистресс из-за того, что у вас что-то не получилось как надо. Психологическая адаптация. Посвящение свободного времени развитию мастерства в других областях жизни, обучение рисованию, новому виду спорта или игре на музыкальном инструменте и так далее. Компульсии. Избегание обязательств или откладывание дел в долгий ящик из-за страха, что что-то еще не было сделано идеально. Психологическая адаптация. Замечайте в жизни то, что приносит вам удовлетворение, а не только то, что вас огорчает. Новый навык. Проверяйте факты. Прежде чем начать осваивать навык ДПТ, проверки фактов, людям с ОКР и родственными расстройствами, возможно, будет интересно узнать, отличается ли проверка фактов от компульсивных руминаций или попыток выяснить, являются ли обсессии правдой. Здесь могут быть полезны две рекомендации. Во-первых, осознайте, что проверка фактов заключается в отделении того, что известно, и поддается наблюдению от того, что предполагается и существует в качестве теории. Предположим, вы осознаете сейчас чувство усталости и можете убедиться в этом по ощущениям в своем теле и взглянув в зеркало. Но вы можете предположить, что усталость указывает на то, что вы заболеваете. Что ж, как однажды сказал Рон Бургунди в фильме телеведущей «Легенда о Роне Бургунди», Ситуация быстро обострилась. Проверять факты не значит отделять правду от лжи или пытаться увериться в том, что у вас есть правильный ответ. Во-вторых, вспомните, как вы описали компульсии выше приведенной таблицы как повторяющиеся действия, отнимающие много времени и наносящие ущерб вашим обязательствам и ценностям. Так что проверяйте факты. Это нормально, но отмечайте, сколько времени вы тратите на проверку насколько готовы принять наблюдаемые факты и до какой степени зависимым себя чувствуете от этого навыка, прежде чем сделаете выбор и пойдете дальше. Мысли — это не факты. Иногда трудно распознать и принять идею о том, что мысли не обязательно являются фактами, особенно когда тебя захватили сильные эмоции. Но осознание различия между фактом и мнением может удержать от пагубного поведения. Если вы думаете, что кто-то вот-вот нападет на вас просто потому, что в голову пришла такая мысль без доказательств ее истинности, и собираетесь ударить этого человека, такой поступок явно может привести к серьезным последствиям. Как проверять факты? Этап первый. Признайте, что ваш мозг генерирует много мыслей. Скажите это себе. Мой мозг генерирует мысли. Этап второй. Признайте, что не каждая мысль отражает истинное положение вещей, даже если кажется, что это так. Одни мысли могут быть фактами «я получил двойку за контрольную», но другие не обязательно таковы «я глупый». Одно из них — наблюдение, а другое — предположение или оценочное суждение. Этап третий. Убедитесь в том, что утверждение является фактом, основанным на информации, имеющей конкретные доказательства, очевидные для сторонних наблюдателей. Если вы скажете «это кирпич длиной 15 сантиметров», другие люди придут к тому же выводу, основываясь на своих наблюдениях. Если бы вы сказали «это отвратительный кирпич, которому место на свалке», это было бы мнение. И хотя другие люди могут прийти к такому же выводу, они могут и не согласиться, потому что ваше утверждение субъективно. Бедный кирпич. Этап четвертый. Обозначьте мысли, не соответствующие фактам, как мнение или предположение. Итак, если вы сделали какие-то заявления, проверьте, является каждая из них фактом или мнением. Помните о том, что факты по определению должны содержать реальные и поддающиеся проверке доказательства. Тогда возникает вопрос о том, является ли утверждение, в которое вы верите просто предпочтением, то есть субъективным определением конкретного выбора между различными вариантами, например, шоколадное мороженое намного вкуснее ванильного. Существование мороженого — это факт. То, что оно отвратительное, — это мнение. А то, что один вкус вам нравится больше, чем другой, — это предпочтение. Проанализируйте ниже следующие примеры утверждений. «У меня нет друзей. Я никому не нравлюсь. Я не заслуживаю повышения по службе. Я провалю контрольную. Мне больше нравятся занятия искусством, чем математикой. Мой рост — 152 см. У меня избыточный вес. У меня голубые глаза. У меня некрасивые глаза. Мне нравятся люди с карими глазами. Я одиночка. Я всегда останусь одиночкой. У меня не ладятся дела на работе. Джон и Блейс великолепны. Теперь составьте список типов утверждений, которые вы делаете и определите, к какой категории они относятся — к факту, мнению или предпочтению. И еще один способ проверить факты — свериться с другими людьми. Если вы думаете, что никому не нравитесь, спросите 20 человек об этом. На самом деле вы можете оказаться правы, но мы ни разу не встречали человека, для которого это было бы правдой. Что делать теперь? Чаще всего, когда люди ошибочно принимают мысли за факты, это приводит к возникновению у них сильных эмоций. Вернитесь к одному из утверждений, которые вы сделали о себе в выше приведенной таблице к самокритичному утверждению. Затем подумайте вот о чем. Какую эмоцию вы испытываете, когда в голову приходит эта мысль? Вы хотите изменить эту эмоцию? Какое событие или взаимодействие вызвало эту эмоцию? Опишите факты, распознанные с помощью органов чувств, которые привели вас к этой мысли. Помните, что факты требуют объективных доказательств. Используйте органы чувств, что вы видели, обоняли, пробовали на вкус, слышали или трогали. Найдите суждения и пометьте их как таковые, обращая внимание на описание в стиле «все или ничего» и «черное-белое». Какие у вас интерпретации? предположения и выводы о том, что произошло. Есть ли другие возможные интерпретации этого события? Проверьте свои интерпретации и предположения, чтобы понять, соответствуют ли они фактам, основанным на объективных доказательствах. Ваша эмоциональная реакция соответствует фактическому положению вещей или вашим предположениям и интерпретациям сложившейся ситуации? Наконец, если поведение или действия, которые вы рассматриваете в ответ на мысли эмоции, согласуются с реальными, подтвержденными фактами, соответствуют ли они вашим долгосрочным целям? Практика. Какие бесполезные формы компульсий вы используете? Какие грамотные способы психологической адаптации вы используете? Какие из наиболее полезных навыков приспособления к стрессовым нагрузкам вы считаете особенно продуктивными и ценными? Каким нежелательным, навязчивым переживаниям вам имело бы смысл противостоять? Какие нежелательные мысли и чувства обычно приводят вас к непродуктивному, неадаптивному или неразумному поведению?